Глава 5. Крыс посмотрел на еду, принесенную Сергеем, и не выказал к ней никакого интереса. Впрочем, в его логове, скудно освещаемым факелом, были видны остатки каких-то продуктов, к которым Сергей не имел никакого отношения. Возможно, на самом деле и не был во мне никакой надобности, грустно подумал он. Крыс встал, доковылял до ближайшей колонны, обернулся, посмотрел на Сергея и скрылся. Сергей ждал. Вот крыс снова показался, снова повернулся спиной к Сергею, Снова обернулся, снова скрылся. «Зовет меня, что ли?» — подумал Сергей. Встал, пошел за крысом. Зверь старательно обогнул шлюзовую камеру, нырнул под согнутую переборку, Сергей прополз следом. Потом он с трудом перебрался через хаос швеллеров, под которыми крыс легко проскользнул. И вдруг скудный факел выхватил из темноты еще одного крыса. Зверь прицепился к колонии, спокойно наблюдал за Сергеем. Сергей насторожился, недовольный выискивая на полу куски арматуры или обрезки труб по инерции пройдя вслед за крысом еще пару шагов. И его факел выхватил из темноты еще пару десятков зверьков. Они лежали на полу и висели на стенках. Сергей замер, краем глаза заметив, как позади него из темноты, выступили еще с десяток крыс, отрезая ему путь назад. А сколько их скрывалось за границей тьмы? Он растерянно посмотрел на своего крыса. «Что же ты? Я о тебе заботился, а ты в засаду меня привел». Звери пристально смотрели на человека в сандалиях и шортах. «Ловушка?» — подумал он, снова оглядываясь в поисках хоть какого-нибудь оружия. «Впрочем, что это я?» — встрепенулся Сергей, беря себя в руки. «Напасть они могли и у лежбища. Здесь явно что-то другое». Лежащие на полу звери вдруг встали, словно по команде, и пошли куда-то в сторону окраины. Сергей двинулся следом. Вскоре звери остановились, все глядя в одну сторону, в темноту дверного проема. Потом дружно посмотрели на Сергея. «Ну хорошо», — сказал он вдруг, пугаясь собственного голоса, неестественно громко прозвучавшего в полной тишине. Где-то вдали ответило многоголосое эхо, да так, словно какой-то зверь нарочно передразнивал его. Сергей подошел к тому, что осталось от двери, заглянул внутрь, пусто, зашел и замер. В легком свете мелких электрических разрядов он увидел, что вся комната была покрыта густым слоем плесни, похожей больше на толстый слой ваты. Плесени было очень много, и она уходила куда-то вглубь. Сергей хотел было потрогать ее, но звери за спиной вдруг грозно зрычали, и он поспешно дернул руку. «То ли это какое-то их местное божество, — подумал он, — то ли меня просто предупредили об опасности. И вообще, зачем они меня сюда пригнали?» «Низший, зачем ты здесь?» — вдруг услышал он голос внутри себя. На мгновение показалось, что это был сам властелин. «В смысле?» — также мысленно переспросил Сергей. «Зачем ты пришел ко мне?» «Посмотреть», — ответил Сергей. А почему я низший? — Потому что мы высшее существо, — услышал он в ответ. — Кто тебе это сказал, — не удержался Сергей. — Мы это сами знаем, — прозвучал ответ. — Кто это мы? — Мы высшее существо. Сергей посмотрел на зверей, напряженно следящих за Сергеем. — Поиграем? — вдруг предложила плесень. — Тебе скучно, — спросил Сергей, — в одиночестве. — Да нет, есть и другие, с кем можно поговорить. — С кем? — Со звездами. — Отвечают. «Да». «Сами звезды?» «Да».